Глава двадцать третья Музыка раздавалась со всех сторон, вино лилось рекой, продукты завозились телегами, а неудачники, что не смогли купить билета, буквально выли у ворот обители святых небожительниц. Впервые за долгие годы глава города выбрался из дворца правителя. Причем выбрался не с проверкой, а ради отдыха. Все самые влиятельные люди города получили пригласительные билеты. А главы кланов и другие одиозные и крайне богатые личности тратили по десять тысяч нот за вход только для того, чтобы разделить с главой города радость момента. И если просто богатые буратино надеялись подмазать и улучшить свои отношения с Райдзеном Домо, то главы кланов оказались куда как понятливее. Если они будут рядом с ним, ничего не поменяется, и он даже не обратит на них внимания. Но если кто-то из них не придет... Вот на это он уже обязательно посмотрит и запомнит. Так что какую бы непомерную сумму не выставила обитель святых небожительнец и её новый владелец, слухи о котором ходят последние несколько недель по всему городу, они заплатят. Трижды выругаются, но заплатят. Анна получала чеки банка города начала и складывала их все в, сколатящимися от радости сердцем, мысленно подсчитывая прибыль. С другой стороны, Они с Улей с самого начала шоу программы следили за каждым шагом выступающих красавиц, поварами, что жарили мясо уже больше десяти часов к ряду, и запасами вина в бокалах гостей. Ведущим программы выступал сам Лид, регулярно требующий богов следовать земным традициям, которые он сейчас восхвалял. По этой причине даже сильные божества уже успели неслабо напиться, слушая тост за тостом и поднимая бокал за бокалом. В промежутках между всей этой алкогольной вакханалией под удивительные и чарующие звуки танцевали девушки. К слову, именно иротки здесь были в минимуме. Даже органиансы удивились и слегка расслабились, не видя прицаемой ими сромоты. В общем, это шоу-программа напоминала концерт лида, посвящённый культуре его родины. А чтобы гости не скучали, между его рассказами как раз и появлялись чародейки танца. Страстные, романтичные трогательные, взрывные и экспрессивные, они завораживали. Анна так и не выяснила, где Элит нашёл музыкантов и сколько он им отвалил, но она точно понимала, что их прежний оркестр, обычно сопровождающий их выступления, и близко не сравнится с этими виртуозами. Улья, подслушав разговоры музыкантов в перерыве между выступлениями, уверяла её, что явились артисты из дворца города начала. Так как именно они выступали на неформальных встречах главы города с его друзьями и главами прибывших кланов из высокоранговых земель. Анна только ошарашенно покачала головой от расточительства босса и от длинных ушей Улии. Лит уже намекал в рёхе, что она пытается узнать слишком много ненужных ей вещей, и ему это не нравится, хотя он и признаёт, что в целом способность полезная. А вместе с умением читать души собеседников, набор для управленца и вовсе идеальный. Только вот это лишь малая часть от того, что должно быть у руководителя. Лит внезапно вышел с шуткой, что развеселило, если не всех, то девять богов из десяти точно. А она услышала только конец про то, как числави и горды не новичков города начала полируют камни на улицах. Шоу продолжалось, и на сцену вышла эльфийка Сарфей. Затянувшая за унывную песню о том, как демоны поселились в её душе и как она страдала. Страдала до тех пор, пока они не умерли от стыда за её поведение. Это самое поведение ушастое и продемонстрировало на сцене, начав бодрый танец вокруг шеста. Все ещё удивлялись, зачем лид его притащила. А вот зачем? Эльфийка тоже, да, мы непростая. Одна из звёзд города начала, что совсем недавно к ним присоединилась. После переговоров с Лидом на её лице даже намёка на моральные терзания не было. Он, собственно говоря, и объяснил ей, какой танец в этом городе ещё никто не видел. Взамен за обучение артистка подписала контракт на 10 выступлений в обители. Ну и гонорар получила такой, что и не снился предыдущим VIP-танцовщицам. Все-таки Лид сдержал слово и обеспечил достойное шоу, как ни крути. Анна так и не смогла прочитать в его взгляде, было ли это шоу тем, о чем он мечтал для себя и каких-то своих амбиций, или же он действительно просто хотел прославить заведение и заставить говорить о нем весь город. В любом случае, народ точно будет выйти волком, когда слухи разойдутся, а возбужденные и довольные до нельзя гости разбегутся по гостиницам или домам. «Ну а теперь, уважаемые, то ради чего мы все здесь собрались. И пусть многое из увиденного сегодня для вас было чем-то новым и свежим, и, судя по взглядам столь галантной публики, наша эльфийская чародейка Шариэль Уринвиль метким выстрелом красоты и грации попала прямо в душу большинству из вас, я вынужден сообщить одну очень важную вещь». Лид посмотрел на делегацию Органиан и, слегка кивнув, подошел к самому краю сцены. «Что там?» «Не томи! Давай органионку! А ширей! Не хочешь нам присоединиться, посидеть, покушать, поговорить о звездах?» Наперебой подливали масло в огонь буки, заведенные прошлым чарующим танцем, что был назван лидом странным словом «гоу-гоу». «Похотливая органианская дева!» Четкие раздельные слова заставили всех замолчать, и ведущий наконец-то получил возможность донести объявление всем собравшимся. Недаром среди наших гостей есть арганиани. Думаю, каждый из вас понимает, что у арганиан есть всего один танец. Танец клинка и кулака, что уничтожает врагов на поле боя. И лишь до безумия влюбленные в искусство битвы боги могут узреть нечто чарующее и даже похотливое в этих смертельно опасных движениях. Однако, если последнее доступно единицам, то как узреть этот невероятный танец всем остальным? Тишина и задумчивые подвыпившие лица позволили Лиде взять паузу и пригласить на сцену ящеролюдку, милую, симпатичную, красивую, как для ящеролюда нашу сегодняшнюю изкольницу, что постарается открыть вам тайны, зовут Шесса Горхштир. Некоторые из вас, любящие искусство, могут быть с ней знакомы по другим её выступлениям в нашем славном городе. И пока она пойдёт готовиться, Лид взял ее за руку и, как и договаривались заранее, активировал способность. Ящера лютко повернулась к публике хвостом и быстро отправилась за штору, дабы никто не видел начавшиеся метаморфозы. «Пока она пойдет готовиться, я расскажу вам правду. Ведь все любят правду, да? Согласитесь, осознать, что тебя обманули — отвратительнейшее из чувств». «Да, есть такое», — кивнул один, поддакнул второй и тяжело вздохнул третий. «Не томи, малыш! Глава города ждет!» Особо поддатый глава клана, что сидел в обнимку со своим дуручным молотом, потянулся за вином и едва не упал с кресла, на котором сидел. «Правда такова, что танец будет. Он будет арганианским, похотливым и чарующим. Но это лишь фантазия на тему того, как бы он мог выглядеть, будь наши уважаемые гости арганиани не такими, какие они есть, не давая ни клятв и обетов». Не посвящай свою жизнь сражениям, чести и славе. У меня на Земле есть одна легенда о цветущем папоротнике. Говорят, если найти такой, то можно загадать любое желание, и оно обязательно исполнится. Но вся беда в том, что на моей планете не существует цветущих папоротников. И все это знают. Но разве это запрещает мечтать? Запрещает представлять его, писать о нём сказки, рисовать картины? Пять песни? Нет. Вот и танец похотливой огнянской девы. Это вымысел. И сегодня мы этот вымысел сделаем явью. Представим при помощи нашей дорогой Шиссы, как бы он мог выглядеть, окажись мы в другой вселенной, где каждому доступно это чудо. Внимание! Это чудо прямо сейчас выходит на сцену специально для вас. Пусть сказка станет былью хотя бы на 5 минут. Загадочно улыбнувшись, лит ушёл за сцену, а свет резко потух. Помощники помогли притушить освещение и направить на центр сцены прожектор, куда вышла настоящая огнянская дева в удивительном наряде, подчёркивающем грудь и бёдра. Большая часть кожи была открыта, особенно живот, а вот лицо, наоборот, оказалось под вуалью, что неплохо сработало даже на богов людей, что на самом деле не особо-то и ждали танца огнянской девы. «Еще бы! После такого феерического выступления эльфийки!» Музыка заиграла, застучал барабан, а звуки бубна заставили волшебницу крутить в такт бедрами. Даже другие танцовщицы, что выступали этим вечером, включая эльфийку, тихо стояли в сторонке и следили за грацией, смешанной с пластикой и взрывоопасными резкими движениями прелести органианки. «Разве у Шейса была такая большая грудь?» С завистью посмотрела на изменившуюся до неузнаваемости ящера Людку, одна из танцовщиц. «Ни у кого не было. Мужики моргнуть боятся», — прокомментировала обстановку ее подруга. «На голову города посмотрите. У него изо рта слюна капает. Лучше на органианца гляньте, бедолага. Ему же сейчас эта святая голову молотом проломит, если он так и будет свои глаза таращить». Музыка лилась, органианка извивалась, как река, взрывалась, как порыв ветра. Доносила до зрителей страсть, подобную бурлящему вулкану. Все смотрели, боясь упустить даже короткий миг, практически не дышали. Даже огня они смотрели без явного пренебрежения, как ожидалось. Особая магия звука, света и эстетики создали то, чего ещё никогда не было ни в этом, ни в другом городе. Таинство, фантазии, мечты, желания и страсти. Всё переплелось, смешалось и воплотилось в обители. Не сразу все присутствующие поняли, что это не часть выступления, а тревога, что разносится над городом начало. Первым опомнился Райдзендомо, а вместе с ним подорвался со своего места главный судья Дакис. Они стремительно переместились к окну, шлёпнули парами рукой. И открыли окна в пропахшие мечтами и фантазиями сад. Тут же рядом оказался элит, что серьёзным взглядом окидывал поднимающийся над городом купол. Сработала автоматическая защита. А значит, открыты не просто порталы, а порталы, из которых выйдут настоящие монстры. Если повезёт, они окажутся не сильнее тех, кто штурмовал истёртой земли. Если же нет, судя по вашему напряжённому взгляду, вам не очень повезло. Райден дума, окоп накрывает фермы и поля. Ярость и злость ударили во все стороны, отпугивая и без того паникующих слабых божеств. Не накрывает, и мы должны сохранить всё, что сможем, пока не придёт подкрепление. В этот раз, боюсь, твари будут даже сильнее той волны с ледяными элементалями. Земля Меифов удивлённо посмотрел на Пасмел. Там сейчас полный бардак. Фронтёр захлёбывается кровью. и все боги из приграничных регионов и даже более слабых отправили подкрепление туда. Боюсь, нам придется держать долгую осаду». «Потом танец досмотрю, когда этих мразей выпотрошу на куски». Сурово глянул на меня Райдзен Дамо и, заскочив на окно, пулей выстрелил вперед, на лету обращаясь в дракона. «У-у-у, а вот это было неожиданно!» С удивлением посмотрел на летящего над городом ящера Лид и вернулся на сцену. Большая часть гостей уже разбежалась, и лишь огниани терпеливо дожидались исполнения контракта. "Уважаемый Дакис, будьте свидетелем", обратился хозяин заведения к задумчивому великану, что в своей мини-форме так и застыл у окна. Рука легла на запястье танцовщицы, и та стала изменяться, вновь превратившись в простую ящеролюдку. "Эта часть договора исполнена", холодно отчеканила первохвоста и поднявшись, уставилась на Лида. "Идёшь?" Дакис понял, что больше никому и ничего от него не нужно, и в мгновение ока испарился, словно его тут никогда и не было. Эдо! Она! Оружие! крикнул Лид, и уже через несколько секунд помощница принесла ему клинок. Мужчина скинул одежду ведущего, что явно помешало бы ему сражаться. Под ней уже находился комплект доспехов, переданный кланом Пастери. Лид хрустнул шеей и поводил плечами, демонстрируя всем оставшимся, в частности девочкам-танцовщицам, своё шикарное мускулистое тело. Боевая форма. Внезапно на его теле словно из ниоткуда проступила бело-чёрная броня из странных компонентов. Если бы её можно было потрогать, то присутствующие поняли бы, это комбинация костей и металла. Одно лицо Лида оставалось открыто, лицо, выражающее полную уверенность в силах. Босс «Порвите там всех!» Подняв вверх свой изящный кулачок, Анна с полной уверенностью поддержала начальника. «Обязательно!» «Мне что-нибудь сделать?» «Набери мне ванну. Боюсь, кровь монстров даже через монолитную броню сегодня просочится!» С улыбкой произнес Лид и поднял руку к макушке. Словно хоккейную маску вратаря опустил на лицо. Холодный мерцающий голубой свет теперь проливался из двух узких щелей на месте глаз. «Си-ранг, двойная броня, клинок тоже», — шептал своей воительнице-настоятельнице Органианин. А вторая Органианка в не меньших по объему доспехах с деловым видом осмотрела броню Лида, подошла, понюхала, постучала и с завистью в голосе произнесла «Тоже такие хочу». Последняя четверка высокоуровневых воинов выходила наружу. К ним присоединились члены силового блока, обители и трех перьев, образуя внушительную толпу. Стражи ведь тоже к сегодняшнему дню готовились и была одета по максимуму из возможного. Всё, что только можно было найти и купить за 2 дня, Лид нашёл и купил. Опа! Неожиданно основился владелец обители, глядя на знакомый символ на спинах и груди стоящих у ворот богов. Два десятка нереально сильных воинов, чья доминирующая мощь просто-напросто ощущалась и была заметна невооружённым взглядом. Все они стояли и ждали, пока два их лидера придут к итоговому решению. О чем они спорили, Лид не знал. «Доминион-реликт. Собственной персоной, да при параде. И стоило вам явиться в город, как на него напали твари. Совпадение? Не думаю». Обратил на себя внимание Лид и на всякий случай вытащил клинок из ножен.